Слава, 29 девятая. «Оставь нас!» Махнул я рукой слуги, а сам откинулся на спинку кресла и скорчил самую невинную мину, на какую только был способен. «Какого хрена ты здесь расселся, если ты должен сейчас штурмовать реликт? Город не имеет значения без этого артефакта! Ничего не имеет значения без этого артефакта!» А вместо того, чтобы на пару с дергарцами брать его под контроль, ты затеваешь никому не нужную идиотскую войну. Сядь. Негромко сказал я, но маг, кажется, этого не услышал и продолжал бушевать. Нужно немедленно, слышишь? Немедленно пойти на мировую с герцогом и его советником, и всеми силами обрушиться на профессора Номада и его армию. Пока не стало поздно. Сядь! Взревел я, резко поднявшись и нависнув над обширным столом бывшего герцога. Маг застыл на полуслове. Глаза его пылали, ноздри возбужденно раздувались. Казалось, он прямо сейчас ринется в драку. Что же его так взбеленило-то? Какое-то нарушение планов? Похоже на то. Но он все-таки не пошел на обострение и, недовольно бормоча под нос проклятия, плюхнулся в кресло для посетителей. «Я всего лишь брал то, что мне принадлежит по нашему уговору. Ты не забыл, что мне обещал?» Сказал я, тоже опускаясь в кресло. «Не забыл. Но не ценой же всего дела. Реликт имеет ключевое значение». «Для чего?» «По-прежнему будешь заливать мне про усталость от бытия и академию». Мак прикусил губу, снова опалил меня яростным взглядом, но потом неожиданно успокоился. Откинулся на спинку кресла и вдруг щелчком пальцев извлек из ниоткуда запотевшую бутыль и пару бокалов. Вино само собой вскрылось, разлилось по бокалам, после чего один из них подплыл ко мне, а другой к старику. Меня всегда удивляла в Ареусе подобная расточительность силы. При том, что арсенал даже самого крутого архимага в Дорогаре ограничен несколькими десятками чар, он тратил драгоценные слоты на подобную ерунду. «Что ж, «Вижу, ты кое в чем разобрался. Твое намерение вечно играть со мной, как со слепым котенком, оскорбляет. Рассказывай. И если не хочешь в будущем вновь разочаровываться, твой рассказ должен быть как можно более правдивым. Хотя бы процентов на 50 Старикан обиженно засопел. Глотнул вина, собираясь с мыслями. «События развиваются много более стремительнее, чем я ожидал». а мне приходится тщательно путать следы. Не стоит привлекать к нашему делу лишнее внимание сильных мира сего. Учитывая, что Малорк начал настойчивые попытки меня завербовать еще до того, как я ступил на Хагорд, хреново, что то Таореус их путал. Поэтому я не смог прибыть вовремя. Ближе к делу. Зачем тебе реликт? Или, скорее, не тебе, а Зогу? Макс снова поморщился. Он почему-то не любит, когда называют его имя. — Да мне плевать. — Не стоит плевать на богов. — Ближе к делу! — прорычал я, устав от словесных завес. И ареус наконец-то перешел к делу. — Он хочет покинуть Дорогар. — О как! — Разве кто-то этому из высших сущностей может быть не рад? — Ты удивишься, но да. Появление новой силы нарушило баланс. и дало новые возможности тем из Великой Семерки, кто был недоволен своим положением. Эту сентенцию я уже слыхал от Малорга. Просто отлично, когда информация верифицируется другим источником. Этот реликт, он реально это может сделать? Переместить его обратно в его мир? Теоретически, да. Но не все так просто. Как ты уже убедился, есть и иные силы, кое с удовольствием используют этот артефакт для своих целей. Какие силы и каких целей? О боги, Ореус, хватит ходить вокруг да около. Мне надоело тянуть из тебя важную инфу клещами. Маг явно был недоволен ходом и тоном разворачивающегося договора, но моя полезность пока перевешивала это недовольство. Он только раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но я его опередил. И перед тем, как ты начнешь мне рассказывать самое интересное, «Знай, я уже о кое-чем в курсе. Больше лжи я не потерплю. Наше сотрудничество закончится в ту же минуту, когда ты снова попытаешься накормить меня дерьмом». «Ха! А вот теперь разговор ему действительно перестал нравиться. Но уверен, что я делаю все абсолютно правильно. С этой публикой только так и надо». «Теперь ты меня оскорбляешь». Недовольно протянул он, допил вино и откинул бокал в сторону. я приготовился услышать звон разбитого стекла, но он исчез, не коснувшись пола. «Они сами называют себя джартами!» Рассказ Ореуса длился довольно долго. Большую часть поведанной инфы я уже знал. Они пришли из другого измерения, потерпели крушение, долгое время пытались отремонтировать корабль, а когда отчаялись, послали часть своих на поиски помощи. Но вот то, о чем пошла речь дальше... Часть жартов давно отчаялась найти спасение и уснула в хорошо запрятанной в нижних слоях реальности Синкола крепости. Часть ушла, а часть осталась жить на поверхности и относительно активно влиять на окрестные племена. И мы бы не обращали на них столь уж большое внимание, если бы они вели обычное для тех, кто был прежде нас, бытие, приняв новые правила. Но им оказалось мало магии дорогара И главное, в отличие от почти всех подобных осколков прошлого, у них было где почерпнуть иную. Интересно, что маг не разделял джартов на, собственно, джартов, мастеров и слуг, как разделял их тот конструкт, с которым я общался в катакомбах Хиллерада. Он вообще не упомянул, что ушедшие являются мастерами. Решил не договорить или не знал сам. Но даже не это самое интересное. Для преодоления границы межизмерениями требуется просто умопомрачительное количество энергии. Да ты сам об этом знаешь. Ни один обычный источник магии не может такого количества энергии дать. Для призыва нового безымянного потребовалась вся скопленная и нерастраченная за шесть столетий сила, вложенная в его начало творцами. Потому джарты использовали, скажем так, необычный источник. Очень необычный. «Это тебе известно?» «В общих чертах — да. Так что же за источник?» Ареус некоторое время пристально на меня глядел, пытаясь понять, говорю ли я правду. «Они называют его Газнар. На наш язык переводится как «тварь». Чёрт подери! Мне показалось, или после слов Ареуса окружающие нас энергетические потоки ощутимо дрогнули? Я вспомнил клети в зале управления молотом. Что-то тут не стыковалось, и от старика не укрылись мои сомнения. «Что такое? У тебя другая информация?» Когда мы отбили реликту у дергарцев, профессор Номад сделал мне небольшую экскурсию по кораблю. Я в двух словах пересказал магу тот разговор. Выслушав, Ареус прояснил этот момент. «Газнар — не живое существо в нашем понимании. Это сосредоточие силы. отдаленно похожая на силу безымянного до его воплощения. Эта сила слепа и управляется исключительно инстинктами, но она способна порождать относительно мыслящие аватары. Жарты называли их ликами. «Я видел то, о чем ты говоришь». Эти клетия из драконьего янтаря — металла, который не встречается в реальных мирах и крайне редок на синколах. По сравнению с ним, мифрила просто завались. Лишь драконий янтарь способен сдержать лики Газнара. «Но клети пусты!» Маг улыбнулся. Моё незнание ему явно доставляло удовольствие. «Не хочет ли он сказать?» Он кивнул, увидев понимание в моих глазах. А затем улыбка сползла с его лица. «Три лика тварей! Как минимум!» Лики далеко не подарок, но... Боюсь, пришельцы из иного измерения приволокли с собой кое-что похуже. Значительно хуже. Черт, прозвучало это довольно тревожно. Не томи, выкладывай. Если лики Газнара можно назвать его руками, то то, что было спрятано в специальной капсуле на борту корабля, можно сравнить с его... Ммм... туловищем, его сосредоточием. Фактически, это сам Газнар. Ну или большая его часть. То, от чего джарты избавили свое собственное измерение, заразив им наше. Твою ж мать! Но есть и хорошие новости. Даже боюсь предположить, какие. Великая семерка о нем уже позаботилась? Иначе вряд ли ее можно назвать великой. Отчасти. Он здесь, на этом синколе. Но он спит. Спит? На этих словах Ореуса я непроизвольно вспомнил момент со злодеем дебаширом из «Приключений Шурика» и как он дрых под шум циклевальной машины и «Росказ Днепра» — космические корабли на просторах Большого театра. Спит. Но сон его нынче тревожен. а тревожен он потому, что как минимум один из ликов уже не лежит подле. Если проснутся остальные, проснется и он. И будь уверен, ничем хорошим это не кончится». «Твою ж мать!» На некоторое время в кабинете воцарилась тишина. Уж больно зубодробительную инфу мне выдал старый хрыч. Ее требовалось не просто обдумать, а очень хорошо обдумать и попытаться понять, о чем он еще умолчал, о чем не договорил, а в чем солгал. Все это, конечно, очень интересно, но какое все это отношение имеет к желанию безымянного свалить отсюда во освояси? Самое прямое. Без Газнара молот просто груда камней. И он ошибся, посчитав его самого слишком тупым, чтобы вести свою игру. Подожди, но ты ведь говорил, что эта самая тварь, Газнар, не имеет разума? Слушай меня внимательно, Том. У него нет мозгов, но есть инстинкты. А аватары, твари, лики, можно сказать, разумом обладают. В результате... В результате мы имеем то, что имеем. Один из ликов завладел реликтом и рвется к своему прародителю. Мне потребовалась почти минута, чтобы осознать сказанное ареусом «Пров?» И снова «твою же мать!» И, возможно, все бы не было так плохо, если бы кое-кто, вместо того, чтобы противостоять истинному злу, не удовлетворял свои хотелки. «Вот только не надо валить все на меня!» Если бы кое-кто не вешал мне лапшу на уши, а сразу ввел в курс дела, то подобной ситуации не получилось бы». Мак обиженно засопел, но потом хотя признался. «Возможно, ты и прав. Знаешь ли, за много лет складывается привычка не выдавать исполнителю больше информации, чем это необходимо». «Исполнителю, б***ь!» Я вздохнул. «История, конечно, весьма интересная и познавательная, но у меня есть еще один вопрос». а на кой хрен при ней я? А вот здесь я тебе не лгал. Безымянному действительно нужен плетельщик. Видишь ли, мой наниматель обнаружил, что и он теперь скован рамками дорогара и очень, очень ограничен в своих силах. Да ладно, неужели какой-то Акари может то, чего не может один из восьмерки? Удивительно, но это так. По крайней мере, он так считает». Я побарабанил пальцами по столу, пытаясь понять, что из всего рассказанного тянет на правду и что еще маг мог утаить. Как это ни странно, по большей части Ариус, видимо, был со мной откровенен. И откуда ты вообще все это знаешь про Джартов, Газнара и прочую иномировую хрень? Догадаться откуда — несложно. Зок Черт подери, интересная инфа. Здесь, в свою очередь, задумываешься о том, а о чем, в свою очередь, не договорил при рассказе этой истории о Реусуон? И откуда все это знает зок Значит ли это, что не мертвый бог из того же измерения, что и Джарты? «Так ты в деле?» — спросил маг, пристально глядя на меня. «Хм, а ты ничего не забыл?» Старикан нахмурился. «Где во всей этой истории моя награда? И какова, кстати, твоя?» «Тебе мало твоего королевства?» «Учитывая, что я получил его скорее вопреки, чем с твоей помощью, и учитывая, насколько жидок здесь подо мной трон, мало. Тем более, если зок реально свалит из Дарагара, что будет со всеми нами, его последователями?» «Помнится, он уже пытался свалить отсюда со всей силой Безымянного, и для нас это ничего хорошего не сулило. Для последователей ничего страшного не произойдет». Если дело и выгорит, корабль не портал, зок не сможет забрать с собой всё Какие-то мелочи для поддержания штанов, да, но это практически никак не скажется на общем балансе. Что касается моей награды...» Он замялся. «Видишь ли, я не лгал тебе, говоря, что я устал. Я действительно очень устал, Том. Уход ЗОГа откроет некие... возможности». «Если я сумею ими воспользоваться, то это, м -м, откровенно, даст мне новый стимул жить». «Возможности? Стимул жить?» «Сказав А, говори Б, Ареус!» макс скривился, словно от зубной боли. «После ухода Зога, сила безымянного в Дарагаре снова потеряет олицетворение. И вновь мне потребовалось некоторое время, чтобы догнать до того, что мне хочет сказать седой маг». «Черт подери, ты что, хочешь заменить Зога? Хочешь стать богом? Ты рехнулся?» «Таким, как он и Великая Семерка, конечно, нет. Но локальным это реально. Особенно, если Зог мне с этим поможет. ну и тебе может перепасть немалая талика. Божественность, даже локальную, я тебе не обещаю, но свой куст и получишь». «О боги, умеет же старый пердун соблазнять Однажды я уже соприкасался с божественной мощью, когда призывал костлявое божество в наш мир. И это... это внушало. Получить талику этой мощи вновь. Чем не награда? Но... У нас на земле есть поговорка. Лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе. Выгорит ли дело, не выгорит, это еще бабушка на сказала. А трон сейчас уже при мне. Поэтому мои условия таковы. «Никаких договоренностей с дергарцами. Трон останется при мне, а ты оказываешь мне всемерную поддержку. Ну а уж если все эти планы удадутся... Что ж, от талики божественной мощи я, конечно, не откажусь». «Про бабушку я не понял, но условия выглядят весьма здраво», — улыбнулся Ариус. «По-моему, он ожидал, что придется дать мне намного больше». «Тогда по рукам?» «Тогда по рукам».